Глава 19, в которой обсуждают и принимают замечательный план. Была сырая, промозглая погода, когда старый еврей, застегнув пальто на все пуговицы, вышел из дома. Он подождал, пока мальчики закроют за ним дверь, и только тогда торопливо пошел по улице. Грязь покрывала мостовую, и черная мгла висела между домов. Пробираясь кривыми закоулками, еврей сам походил на грязные, скрюченные, присмыкающиеся, скользящие вдоль стен в поисках жирной падали. Еврей был хорошо знаком с этим захолустьем. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, вышел к нужному дому. Поднявшись по лестнице, он постучал в нужную дверь. Громко залаяла собака И грубый голос вопросил, кто там. «Это я, Билл. Это я, мой милый». «Ну так вваливайся сюда!» — прорычал Сайкс. «А ты заткнись, глупая скотина!» Это относилось уже к собаке. «Здравствуй, приятель. А, и Нэнси здесь. Здравствуй, Нэнси!» «Ну?» — спросил Сайкс, когда еврей скинул пальто. «Хочу поговорить о деле». «Изволь». Нэнси, дай-ка нам выпить. Нэнси проворно подошла к буфету, забитому бутылками со спиртным, и налила два бокала. Приятели пригубили бренди и наклонились поближе друг к другу. Но, тихо сказал еврей, теперь давай обсудим, когда мы обтяпаем наше дельца в Чарти. Там такое столовое серебро. Билл, такое серебро. «Ничего не выйдет», — вкрадчиво ответил Сайкс. «Не выйдет?» — прошипел еврей. «Да, не выйдет. Непростое это дело, вот что я скажу. тоби Крекет две недели слонялся вокруг, но так и не смог толком поговорить хоть с кем-то из слуг». «Не с одним из слуг». «Да, это я и хочу сказать». «Они по 20 лет служат у этой грымзы, так что если им дать и по 500 фунтов, они все равно не клюнут!» Это известие смутило еврея. Несколько минут он размышлял, Сайкс же посматривал на него и тоже о чем-то думал. «Послушай, Фэджин, сказал наконец Сайкс, «Как ты думаешь, стоит это дело лишних 50 золотых монет или нет?» «Стоит», — оживился еврей. «Значит, мы договорились?» Осведомился Сайкс «Да, мой милый!» Глаза еврея мрачно засверкали Но тогда дело в шляпе Прошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду сада И прощупали двери ставни На ночь дом запирают, как тюрьму Но есть одно местечко Куда мы можем пробраться, ничем не рискуя «Где?» Нетерпеливо спросил еврей «Где? Не все ли равно? Скажу только одно В этом деле тебе без меня не обойтись Как скажешь, милый, как скажешь Справитесь ли вы вдвоем с Тоби? Вполне Нам нужны только коловороты, худенький мальчишка Коловорот у нас имеется Мальчишка за тобой Мальчишка Что ж... Еврей вдруг кивнул в сторону Нэнси, давая понять, что лучше бы убрать ее уши подальше от их беседы. Секс поморщился, но решил не возражать и отправил девушку за пивом. «Никакого пива ты не хочешь», — объявила Нэнси с самым решительным видом. «Если хочет говорить, пусть говорит при мне». «Я бы сказал, милая, но, думаю, ты опять выйдешь из себя, как тогда». Вместо ответа Нэнси только расхохоталась и залпом осушила стаканчик Бренди. «Я тебя раскусила, Фэджен. Ну, давай, рассказывай Сайксу о Боливере». Подобострастно засмеялся еврей. «Верно, милая, я хотел поговорить о Боливере». «Что же ты хотел сказать о нем?» – спросил Сайкс. «Что он самый подходящий мальчишка для такого дела». «Да», – сказала Нэнси. «Возьми его, Билл». Может, он не так проворен, но дверь отпереть он сумеет. «Верно», — подтвердил Феджин. «Последние недели мы его здорово дрессировали, и пора бы ему начать зарабатывать на хлеб. К тому же остальные слишком велики». «Да, он действительно подходит по росту». — задумчиво сказал Сайкс. — И он исполнит все, что скажешь, если перед этим его порядком припугнуть, — посоветовал еврей. — Припугнуть? Это я умею. И не только. Нужно ему дать понять, что он один из нас, что он уже стал вором, и тогда он наш. — На какой день назначено дело? — спросила Нэнси. — Да, в самом деле спохватился еврей. — На какой? — Я сговорился с Тоби на послезавтра. Луны не будет, самое время. Приведи мальчишку заранее и держи язык за зубами. Вот и все, что от тебя требуется. Когда с предварительными переговорами было покончено, Сайкс набросился на бренди, словно странник в пустыне, достигший колодца. Он быстро опьянел, стал горланить песни, а в конце концов изъявил желание показать гостям ящик с воровским инструментом. Но до демонстрации дело не дошло. Возвращаясь в комнату с ящиком в руках, Сайкс растянулся на полу и заснул, как убитый. Попрощавшись с Нэнси и украдкой пнув спящего Сайкса, еврей стал спускаться по темной лестнице. «Вечно! Одно и то же с этими женщинами!» бормотал он, поднимая воротник пальто. «Малейший пустяк!» Пробуждает них, какой-то... Забытые чувства, и тогда Бог знает, что может случиться. Хорошо, что это быстро проходит. Да, хорошо. Тогда он вернулся. Не спал лишь Плут, нетерпеливо ожидавший новостей. Оливер спит? Спросил еврей. Давным-давно. Лут распахнул дверь в соседнюю комнату. Мальчик спал на жестком тюфике, брошенном на пол. Лицо его было необыкновенно бледно словно он умер или готов вот-вот умереть. «Не сейчас», – тихо сказал еврей сам себе. «Не сегодня. Может быть, завтра».